Панихида началась А Ушаков, удивленно раскрыв глаза Не утерпев, прошептал Мировичу Что ты, безумный что? Мирович не глядел на него и ничего не отвечал. Став на колени, крестясь и кланяясь в каменные плиты, он весь погрузился в безмолвную, напряженную молитву. Ушаков хотел следовать его примеру, но как ни крепился, мысли бежали от него. Тут только угадав и предчувствуя что-то безобразное, страшное, Он опомнился, но увидел, что поздно. Панифида, да ведь это ужас. Смерть. И кто накликал? Кто пророчит эту страшную развязку? Мирович выполнял печальный обряд торжественно и спокойно Будто его венчали При пении со святыми упокой Ушаков невольно всхлипнул и упав головой на плиты Глухо разрыдался Мирович с сухими безблеска глазами Недоуменно посмотрел на приятеля Да что это с ним? Вот чудак И из-за чего? Панихида кончилась. Мирович расплатился и вышел на улицу. Смотри же, Аполлон, теперь нас уже нет живых. Понимаешь, мы обречены. Отпеты с каноном за упокой. Да что же это все значит? и кто это тебя уполномочил на случай коли придется умереть без покаяния ты клялся перед алтарем клянешься ли еще раз с божьей матерью казанской ну клянусь и николаем угодником клянусь хорошо постой еще немного Наш герой снял с шеи, добытые где-то кресты с мощами, и один одел на Ушакова, другой опять на себя. Отдал ему с руки перстень с Адамовой головой, а себе у него взял кольцо с аметистом. «Теперь мы, братья, если нет у них Бога и нет истинного царя Третьего Петра» то где же Бог и где людская совесть? Мертвеца им за могильную тень! Смотри же, ожидай зова, придет час, извещу. Разгромим!